Два прелестных кружевных лифчика в моей коллекции относятся к тому периоду. Оба они смоделированы так, чтобы подчеркивать наличие у женщины двух грудей, что более естественно. Один из них цвета небеленого полотна с кремово-коричневатым оттенком широкий до талии и посажен на подкладку из тонкого тюля. Он аккуратно шит из четырех деталей, соединенных вертикальными вставками из более грубого кружева. То же кружево использовано для окантовки. Застегивается он на крючке на спине. Талия укреплена плотной розовой хлопчатой бумажной тканью. Две эластичные петельки пристегиваются к поясу для чулок, а бретельки сделаны из атласной ленты. Мне кажется, что этот лифчик был шит профессиональной портнихой. Другой лифчик необыкновенно хорош. Это фабричное изделие, изготовленное где-то в середине 1930-х, из белого кружева с обычной тонкой подкладкой и доработанное вручную, а скроен лифчик по парижской выкройке. Женщина, носившая его, была очень стройной, и выточки использовались весьма искусно, чтобы бюстгальтер идеально облегал округлости ее груди. У Ливчика атласные бретельки. Сзади застежка из эластичного материала с пуговицей. Шит Ливчик был в Египте местной портнихой и входил в комплект нижнего белья для приданого невесты. Как сказано у Реддиарда Киплинга в сказке «Откуда у кита такая глотка» «Смотришь, мой милый, не забудь про подтяжки». И хотя моя книга посвящена истории Ливчика, Время от времени мне приходится обращаться к истории корсета. К 1920 годам молодые женщины, стремившиеся носить удобную и не такую строгую одежду, были, конечно же, счастливы избавиться также от сковывающих корсетных изделий. Женщины, принадлежавшие к некоторой части общества, в основном наиболее богатые и образованные, отказались от сладкой муки, которой были вынуждены сносить их матери от грации из китового уса и доверились эластичной ткани. Латексная эмульсия была открытием, сослужившим неоценимую службу корсетной промышленности. Сок каучука-носов экспортировался с Дальнего Востока в запечатанных ящиках, причем к нему изначально примешивались специальные химические добавки, которые не давали жидкости застыть. Сок доставлялся в безупречном состоянии в виде кашицы на фабрике по обработке резины, готовой к использованию для сотни различных целей, как хозяйственных, так и промышленных. Химики компании «Данлоп Рабдер», занимавшийся обработкой резины, открыли технологию преобразования сырьевого раствора латекса в прочные резиновые волокна, довольно значительной длины и разнообразной толщины. Это была пряжа. Из нее в итоге ткали или вязали эластичную ткань, которую можно было стирать, из которой было легко краить детали любой формы и размера. Эта замечательная ткань под названием латекс вдохнула новую жизнь в корсетную промышленность. Хорошая фигура больше не будет зависеть от китового уса, планшеток и шнуровки. Появление таких тканей означало, что теперь коррекцию фигуры можно осуществлять за счет эластичности используемых материалов. В 1925 году «Госсард» — американская компания, имевшая представительство в Лондоне на Риджен-стрит и фабрику в Лейтон-Базарде, выпустила разновидность корсета, известную как «Госсард-комплит». Это было революционное явление в одежде. «Надевается за 17 секунд», — гласил рекламный слоган, в одночасье лишивший работы горничных, поскольку их хозяйки больше не нуждались в посторонней помощи для застегивания корсетов. Комплит шит из розового атласа на хлопчатой бумажной подкладке. Чашки, выполнены из гипюра на сетчатой подкладке, спинка низкая, Тогда как раз входили в моду вечерние платья с открытой спиной. Бретельки узкие. Сбоку и спереди вставки из латекса. Застежка с левой стороны сбоку с 14 крючками. Четыре широкие подвязки прикрыты густой кружевной оборкой. Имеется также застегивающаяся на пуговице перемычка между ног. Это замечательная и чрезвычайно передовая модель стала весьма популярной, что неудивительно. Никакого китового уса, а изделие, несомненно, удобное и добротное. Правда, глядя на выстроившиеся в ряд 14 крючков, я испытываю некоторые сомнения по поводу того, насколько обосновано утверждение, будь то оно надевается за 17 секунд. А вот прекрасный пояс того времени из латекса, возможно, самый известный, растягивающийся по двум направлениям, Ролл-Он. Ролл-Он — женский пояс из эластичной ткани с подвязками. Он оставался бессменным лидером в своей категории до 1960-х, когда его сменили колготки и еще более тонкая нейлоновая пряжа. Девушки, ставшие женщинами средних лет, хранили верность ролл оном до тех пор, пока те не исчезли из магазинов. А английский язык обогатился обобщением. Слово «ролл-он» стало синонимом слова «пояс». Пожилые актрисы рассказывают, что в 1930-х и 1940-х с помощью «ролл-она» они стягивали груди, играя мужские роли в шекспировских пьесах. Многие рослые статистки в не слишком богатых провинциальных постановках сплющивали свои самые очевидные женские прелести майкой из ролл Кстати, нам, возможно, будет интересно узнать, что на то, чтобы усовершенствовать резинку, вдевающуюся в пояс, и сделать из нее ту самую замечательную тянущуюся штуку, к которой мы все привыкли, ушла сотня лет. Крупнейшим поставщиком является семейная фирма Tabs Elastic Limited, которая расширяла производство, пока производительность не достигла полутора миллионов метров в неделю. Выражая шекспирским слогом, они действительно кругом всю землю опоясали. Уильям Шекспир сон в летнюю ночь, акт второй сцены первая, слова пака. «Достаточно мне 40 минут, чтобы кругом всю землю опоясать». Перевод Сатина. Глава четвертая. Разделение. Ее друзья уже знали, что даже когда она испытывает тяжелые душевные или физические страдания, можно пробудить в ней интерес к жизни и вернуть душевную гармонию, случайно обронив. «Сегодня я видела бюстгальцер, который бы обязательно тебя заинтересовал, Мэри». «Стелла Гиббонс. Неуютная ферма». К концу 1920-х, началу 1930-х, особым фактором, оказывавшим почти насильственное влияние на моду и представление о женской красоте, была киноиндустрия. Голливуд порождал несомненную, почти осязаемую атмосферу очарования и сексуальной притягательности. Женщины, приходившие смотреть кино, Картины, фильмы, киношки — все до единой возвращались домой, размышляя над тем, как лучше всего скопировать образ, увиденный на экране. Это не могло не сказаться на индустрии моды в целом. Красивые актрисы того времени были на самом деле великими звездами во всех отношениях. Они эффектно одевались и на экране, и в жизни, и каждая деталь их гардероба скрупулезно подмечалась и, по возможности, копировалась, так что этот образ приносился в магазины на центральных улицах или в приемные портних, шьющих на дому. После лет, проведенных во фланелевой тюрьме, женская грудь постепенно вновь получила признание. Модные журналы постановили, что талия должна появиться вновь, Подобно другу, с которым вы давно утратили связь и волей-неволей бюсту, была возвращена выразительность, очарование и чувственное баяние Джин Харлоу, часто появлявшийся зашитой облегающей платье косого кроя, плавно двигающийся в любовных сценах, или Мэй Уэст, рвущийся показать все, на что она способна соблазняя толпы, порабощенных мужчин, требовали быстрого пересмотра отношения к лифчикам. Естественно, округлая грудь стала считаться идеальной, так что был нужен лифчик одновременно замысловатый, сексуальный и поддерживающий, и как отдельный предмет туалета.